За неделю до Рождества один из знакомых Амалии устроил званый вечер, и на нем баронесса Корф столкнулась с двумя людьми, которые имели отношение к делу Тумановой, с бывшей женой убитого, одетой в глухое черное платье, и с мсье Фернаном Левассером, который казался невозмутимым, как обычно. Сейчас прокурор был занят уже другим шумным процессом, и, судя по тому, как он повел дело, подсудимому тоже грозило самое серьезное наказание. Вероятно, вас можно уже поздравить. Полушутя полусерьезно спросил молодого законника хозяин дома. Левассер слегка поморщился. На мой взгляд, гибель человека, пусть даже отъявленного негодяя, не является поводом для поздравлений. Кроме того, я всего лишь делаю свое дело. Тут хозяин отвлекся на другого гостя, а Амалия получила возможность вставить, однако во мне всегда сопутствовала удача, насколько мне известно. Прокурор обернулся, смерил холодным взглядом красивую даму неопределенного возраста и позволил себе скупое подобие улыбки. Я... Не признаю удачу как таковую с ударения. Есть только упорный труд, либо стечение обстоятельств, но последнее случается слишком редко, и глуп будет тот, кто станет на него рассчитывать. Однако вы все же проиграли в свое время два процесса, или, может быть, вы хотели их проиграть? Например, потому что не были уверены в виновности подсудимых. Алевиз сэр еще не вполне научился владеть собой, и потому, как сверкнули его стальные глаза, баронесса поняла, что попала в точку. Я так и думала, сказала она после паузы. Один ваш знакомый дал мне понять, что вы человек с идеями. Кто же это? Быстро спросил Левассур. Гюстав Ансеваль.、М、да, помню, он был в числе свидетелей. Гюстав ничуть не изменился, по-прежнему плывет по течению, принаравливаясь к обстоятельствам. Иногда барахтается, но чаще всего выплывает. Даже тон молодого человека был типичным тоном прокурора. Он не обвинял своего бывшего одноклассника. Но у собеседника по неволе складывалось именно такое впечатление. А вы предпочитаете направлять поток, верно? – спросила Амалия. Насколько это в моих силах? Я с детства усвоил, что правосудьи нечто не абстрактное, а вполне конкретное. Но у разных дел разные обстоятельства. Человек может убить. защищая свою жизнь, или убить из-за денег, а то и вообще просто так. Самое главное быть справедливым, иначе правосудие теряет всякий смысл. Женщина, которая убивает, защищая жизнь ребенка, не должна наказываться так же, как Мария Туманова. Когда я добился смертной казни. Для последней ее сообщника в прессе решило, что я просто увидел прекрасный повод отличиться, а предыдущие незначительные процессы мне его не давали. Вздор! Я отправил бы эту мадам на плаху, будь даже она простой белошвейкой, которая решила поживиться на убийстве своего любовника. Действительно. Молодой, бесцветный с виду прокурор, на которого в толпе никто не обратил бы внимания, был человеком идей. И Амалия не могла не признаться себе, что рядом с ним ей стало вдруг малость неуютно. Полагаю, в деле Тумановой вам не просто было добиться своей цели, сказала баронесса. Очень многое было против вас, не говоря уже о том. Что один из обвиняемых сам прекрасно разбирается в юриспруденции? Нет, уверяю вас, все прошло как по маслу. Покачал головой прокурор и снизошел до небольшого признания публика до сих пор не удосужилась заметить, что самые важные дни непосредственно перед вынесением приговора. Когда процесс тянется долго, присяжные забывают, что было в начале, запоминаются только последние впечатления, они же оказывают влияние на приговор. Как только в моем распоряжении оказались письма Ковалевского, я сразу понял, что подсудимым не уйти от возмездия. Защитники лгали, изворачивались, изображая жертву ищадие мада, но любой письма, прослушав его письма, понял бы, тот был самым обыкновенным человеком, который имел несчастье влюбиться в ужасную женщину. И все сразу же становилось на свои места. Если туманов отяготило с его любовью, ей следовало просто перестать с ним встречаться. Но вместо этого мадам разработала холоднокровный план. разыграла комедию, чтобы убедить его застраховать свою жизнь в ее пользу, и подготовила не нужного ей дурачка убить графа. Тут в их беседу вмешалась хозяйка дома, и разговор зашел совсем от руком.